Миновав череду холмов, густо поросших травой, вьюном и папоротниками, наша группа вышла на открытое пространство, когда-то, наверное, бывшее широкой улицей. На противоположной стороне улицы, сплошь заросшей жесткой травой, стояло длинное двухэтажное здание, почти не пострадавшее ни от войны, ни от времени. Толстые кирпичные стены старинной кладки оказались намного прочнее воздушных строений предвоенной Москвы, от которых даже холмов не осталось. А здесь даже вывеска сохранилась – троллейбусный парк. Да только не троллейбусы нынче обретались в том парке. Ренк удовлетворенно рыкнул, посмотрел направо-налево, точь-в-точь пешеход, собирающийся перейти оживленную улицу, и побежал к полукруглому подъезду, перегороженному деревянной рогаткой. Я с конвоем, естественно, за ним. Видимо, приближение нашей группы вычислили сородичи Ренга через бойницы в полукруглых окнах, заложенных кирпичом. Из подъезда выскочили двое Нео и сноровисто оттащили рогатку в сторону. Судя по росту и мордам, имеющим несколько более скромный волосяной покров, нежели у моего конвоя, пара привратников была кем-то на вроде отроков княжьей дружине или армейских духов, тут уж кому какое определение ближе. «Слава Ренгу!» — синхронно рявкнули духи, но ротный налезть внимания не обратил и скрылся в темноте подъезда, чудом вписавшись плечами в дверной проем. Следом, вытянувшись в колонну по одному, просочилась и наша команда. Двухэтажное здание мы пробежали насквозь. Когда-то давно оно было превращено в оборонительный пункт, до которого, судя по сохранившимся стенам, так и не добралась вражья сила. Краем глаза в темноте я успел заметить ржавый остов печенега. Ствол пулемета был всунут в щель амбразуры много-много лет назад. И за это время никто не удосужился вытащить его обратно. Понятное дело, кому нужен пулемет без ленты. Мы выскочили наружу и повернули налево. Ого! Нео не откажешь в размахе. Когда-то это был огромный трамвайный гараж. судя по всему, ныне превращенный в подобие общинного длинного дома викингов. На площади перед гаражом горели четыре костра, над которыми на вертелах жарились туши каких-то животных. Рядом с крайним слева костром были небрежно свалены в кучу сырые и серые шкуры. Лохматые дамы, отличающиеся от мужчин лишь наличием развитых молочных желез, присматривали, чтоб жаркое не подгорело. Меж кострами носились детеныши с палками в лапках, увлеченно играя в охоту друг на друга. Пара волосатых представителей сильного пола, сидя на пятках, затачивала кирпичами куски арматуры. Остальные Нео, свободные от общественно полезного труда, занимались кто чем. Искали в шей друг у друга, загорали лежа на брюхе, чесались, кидали осколки бетона в человеческий череп, насаженный на палку. В общем, били баклуши. За всем этим первобытным безобразием присматривал старый Нео. Седой, большой, косматый и очень злой, судя по налитым кровью глазам. Хотя, может, у него было что-то не так с органами зрения, потому что окружающие сородичи его не особенно шугались. Так, опасались слегка, косились в его сторону, но не боялись. В отличие от Ренга. Как только Ротный появился на площади, вся лохматая кодла сделала стойку, словно расслабленные менеджеры в офисе при появлении босса, начальник пришел. Лишь седой Нео не пошевелился, хотя не исключено, что дед просто неважно видел. «Разойтись!» — бросил Рэнк через плечо и направился в длинный дом. И команды тоже остались, с некоторой тоской, подумал я, и сам себе удивился. О чем тоскуем-то? О том мире, откуда ушел по своей воле? Но, подумав, понял о чем. О прошлом вот этих существ душа слегка заныла. Как знать, может и в моем мире какая-то тварь в человеческом обличье сейчас примеривается красной кнопке, а потом, через пару столетий, звероподобные правнуки моих товарищей по оружию будут кидаться фрагментами облицовки зданий в человеческие черепа. «Ладно, лирику оставим на потом. Лучше пока озаботимся собственным будущем. Вон, какой-то тип из разошедшегося по площади конвоя еще один костер разжигает. Кучу древесного мусора навалил, веточку от соседнего костра зажег и теперь раздувает огонек. Щеки круглые, глаза на выкате, того и гляди, волосатую морду давлением разорвет». А что, если у них героев принято с почестями поджаривать и хомячить за здорово живешь, громогласно прославляя при этом их подвиги? Как там у классика? Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука. Да нет, не похоже. Лосатый Прометей, наконец, развел огонь и банально принялся на нем обжигать древко копья, которое приволок ему из длинного дома совсем юный подросток. Хм, интересно, долго я тут буду торчать посреди площади, словно памятник утраченному прошлому? Странное у них тут какое-то гостеприимство, своеобразное. Оказалось, зря я мысленно ворчал. Нео просто готовились достойно принять гостя из параллельного мира. Рэнк вышел из гаража, облаченный в парадные одежды. На голове у него красовался шлем, выполненный из черепа зубастой мутировавшей лошади. Понятно, что защитные функции такого головного убора минимальны. Наверное, лишь из эстетических соображений напялил на себя ротное костяное страшилище с клыками длиной в ладонь, которые доставали ему почти до ноздрей. Еще на предводители Нео были надеты парадные латы из резных досок, украшенных мелкими косточками, стекляшками и потертыми монетками. Браслеты на руках и ногах с аналогичным тюнингом, кожаная набедренная повязка с широким поясом, снабженным настоящей пряжкой и плетенные из ремней лапти. Из лаптей наружу выглядывали кончики желтоватых когтей. Хотя обувка была выполнена весьма искусно, видно было, что вождю в ней слегка неуютно. Позади Ренга толпились его воины, также разодетые кто во что гораст. При виде этой картины я еле сдержал ухмылку. Наверняка лохматые воины казались друг дружке воплощением мужества и отваги. На мой же взгляд, они сейчас сильно напоминали разряженных для представления цирковых горил. Рэнк повел широким приплюснутым носом в сторону костров и недовольно поморщился. «Мало мяса!» – прорычал он. «Победитель Рарга устал и хочет есть!» Реакция последовала незамедлительно. Двое разряженных Нео метнулись обратно в гараж и через минуту выволокли оттуда сородича, связанного по рукам и ногам. Тот попытался заверещать, но пудовый кулак лохматого конвоира опустился на затылок пленника, и сородич обмяк, повалившись на колени. Из зубастой пасти вывалился прикушенный язык. Я успел заметить, что шерсть связанного, человекообразного, несколько светлей той, что покрывала тела сородичей Ренга. Это было единственным его отличием от Нео, находящихся на площади. Но принадлежность к общей породе не помешала одному из конвоиров ухватить пленника за гриву и запрокинуть ему голову назад, а второму молниеносно выхватить нож из чехла на веревочном поясе и полоснуть по открывшемуся горлу. Кровь из перерезанных артерий плеснула на полметра вперед. Но шустрый убийца успел воткнуть нож в плечо жертвы и поставить под струю лопатообразной ладони. Его лапы моментально стали вишневого цвета, межмясистых пальцев бежали тонкие, вязкие струйки, но не уже плавным, текучим движением переместился влево и поднес к морде вождя живую чашу. Рэнк небрежно сдвинул на затылок шлем и за пару секунд вылакал подношение. Я невольно поморщился. Сейчас эта гротескная компания уже не казалась мне сборищем цирковых питомцев. Нео убивали просто и без эмоций, так же, как мы режем колбасу на завтрак. Вождь еще по собачьи хлебал теплую кровь, а его подручные уже приступили к разделке туши убитого. С еще подрагивающего тела двое мутантов спустили шкуру немногим медленнее, чем люди снимают себе одежду перед сном. И пока Ренк неспешно утирал окровавленную морду и начальственным взором обозревал площадь, тело убитого было уже освежовано, выпотрошено, насажено на длинный стальной штырь, выломанный из какого-то декоративного забора и пристроено над костром. Седой Нео, недовольно проворчав что-то себе под нос, оторвал задницу от разбитого асфальта и проковылял к костру, по пути надавав подзатыльников мешающийся под ногами мелюзги. Достигнув цели, лохматый дед задумчиво поковырялся пальцами у себя в пасти, наскреб в зашечных мешках какой-то жеванной пакости и принялся обмазывать ею свежий труп. Не иначе специями сдабривал мой ужин, в промежутках между ковыряниями сплевывая в костер, наверное, для придания жаркому особого неповторимого аромата. С ужина в костер падали капли крови, не успевшись свернуться от жара, а угли возмущенно шипели и потрескивали. Эти звуки напомнили мне хлопки выстрелов огнестрельного оружия, снабженного глушителем, и я подумал, что надо бы как-нибудь побыстрее собрать свой ВСК-94 до того, как мои новые почитатели решат, что у них опять недостает мяса. Между тем, Рэнк сделал жест своим воинам оставаться на месте и неторопливо, с достоинством, приблизился ко мне. «Пошли!» Сказал он, кивая шлемом на слегка обтесанное бревно. «Рэнк хочет говорить!» «Ишь ты!» — людоеда потянуло на потрепаться, — подумал я, направляясь следом за Нео. «Впрочем, сейчас наши интересы совпадали. Я тоже хотел говорить, но еще больше слушать». Как высказался один умный человек в моем мире, то как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете. А в этом мире выжить можно было только одним способом – победить тех, кто собирается обмазать тебя слюнями и пристроить над костром. Почему-то я был уверен на сто процентов, что в ближайшем будущем таких персонажей найдется немало. Мы уселись на бревно. При этом я отметил, что на нем практически не было шерсти, застрявшей в трещинах древесины. Значит, об него не чесались и на нем не возились другие Нео. То есть я удостоился чести сидеть на королевском диване. Наверное, этим и объясняется многозначительный взгляд Ренга. Вождь явно ждал благодарности, и я не замедлил ее высказать. В любом мире и обществе слова не стоят ничего». а взамен ты можешь получить очень и очень многое, как и огрести по полной, если скажешь не те слова. «Благодарю за честь, великий вождь», — кивнул я, положив ладонь на разгрузку. «Я счастлив, что смог оказать небольшую услугу тебе и твоему племени и недостоин твоих милостей». Рэнк слегка задаченно поморгал глазками, переваривая услышанное. Потом до него дошло, и он довольно оскалил клыки. «Ты красиво говоришь слова, Хома!» — пророкотал он, слегка хлопая меня по плечу, отчего я едва не свалился с бревна. «Руги стал совсем старый, Ренг часто ходит в рейды, а Ругер зачился говорить нужные слова, и когда Рэнга нет, их вообще некому говорить». Рэнк думает, из тебя выйдет хороший вестник мыслей вождя. Что скажешь?» Настал мой черед морщить лоб, пытаясь понять, на какую должность меня собираются определить. Старые Руги — это, небось, тот лохматый дед с питательными слюнями. Вестник мыслей вождя. Сдается мне, это что-то вроде замполита, были раньше такие специалисты в армии. Занимались промывкой мозгов военнослужащих и поддержанием онах в стерильном состоянии. Интересная перспектива. В своем цирковом детстве я всегда мечтал стать дрессировщиком, но стал тем, кем стал, и сейчас перспектива доносить чужие воспитательные программы до кровожадных Нео меня уже не прельщала. Твоя мудрость столь же остра и блистательна, как твой меч, великий Ренг. произнес я, сам себе удивляясь, вот это загнул. Но я воин, а не оратор, и мой путь — это путь клинка. Предводитель Нео сдвинул на затылок лошадиный череп. Как он только не сваливается в таком положении, на сальной гриве, слипшейся от грязи, держится, что ли? Хозяин черепа задумчиво почесал макушку, достал из свалявшейся шерсти крупную мутировавшую вожь, Задумчиво раздавил ее и принялся обсасывать пальцы. То ли дал понять, что бывает с теми, чьи интересы идут вразрез с желаниями вождя, то ли просто соображал, на что может сгодиться строптивый Хома, А может и то, и другое вместе, как известно, первое второму не мешает. Как и положено большому начальнику, Рэнк думал долго, и мне сидение на жестком почетном месте порядком осточертело. И чисто, чтобы развеять скуку, я поинтересовался. А зачем вы убили соплеменника? Другой еды здесь нет, что ли? Нео скривился. Арры, грязь под ногами Раргов, они позоры новых людей. Что так? удивился я. По мне, если одна горела чуть светлее другой, то от этого вторая вовсе не становится идеалом красоты и добродетели. Арры не уберегли своего вождя. Сплюнул себе под ноги Рэнк. Убийца проткнул крагу затылок свинцовой стрелой и скрылся. Ары не смогли поймать убийцу, они даже не видели его. А потом они упустили пленного Хомо, который убил четверых лучших воинов арров и скрылся. После чего арры струсили и позорно бежали от стен Кремля. Кто они после этого? «Грязные, никчемные, вонючие обезьяны!» С удовольствием произнес я. Нео покачал головой. «Зря ты не хочешь быть вестником моих мыслей, Снар!» Сказал он. «Рэнк сам вряд ли сказал бы лучше!» «Это точно», — подумал я. «С таким запасом мозгов во вшивой башке лучше вообще помалкивать!» «А еще я подумал, что похожую башку я прострелил через заплатку между мирами». когда услышал крик Данилы. Судя по словам Ренга, после этого парню удалось выпутаться из какой-то крупной неприятности и заодно серьезно пошатнуть авторитет одной из обезьянних Кодал. Интересно, сколько времени прошло с той поры? О чем я и спросил сидящего рядом предводителя более удачливой шайки. «Трижды солнце сменило луну», задумчиво произнес Ренг, бросив на меня быстрый взгляд. Неужели догадался, твердолобый неандерталец? Да даже если и так, подозрения не есть доказательства. Стрелка-то поймать не удалось, так что косись, не косись, а без веских улик кушать героя нехорошо, даже в примитивном обществе. Очень на это надеюсь. М да. Даже если Ренк что-то и заподозрил, то предпочел помолчать». И подозреваю, что вовсе не мой авторитет убийцы местного маньяка был тому причиной, а кольцо Эвки, торчащее из разгрузки. Я заметил, что вождь Нео пару раз прицельно скользнул по нему взглядом. Стало быть, знает не только про пистоли. Это хорошо. Как говорил один очень умный, но плохо кончивший гангстер, убеждать оппонента лучше одновременно добрым словом, пистолетом и гранатой. Дословно не помню, но как-то так. И еще. Данила говорил о том, что Нео обложили Кремль. Получается, что после моего ухода он вернулся вместе с Настей и Фифом и помог кремлевским снять осаду. Молодец, парень. И после этих знаменательных событий минуло всего трое суток, а у меня дома прошло почти полтора года, за которые было столько всего. Так, ладно, не будем о грустном. В общем, сиди, снайпер, осваивайся, выкачивай из вождя инфу и попутно учись использовать вшей вместо жевательной резинки.